Глава 65 Приезд Хейорда был для Филиппа спасением. С каждым днем он все меньше думал о Милдред. Прошлое он вспоминал с брезгливостью. Ему было непонятно, как мог он поддаться такому позорному чувству. Он думал о Милдред со жгучей ненавистью. Из-за нее он перенес столько унижений. Теперь он помнил только недостатки ее характера и внешности. Его пробирала дрожь при одной мысли о былых отношениях с ней. Все это из-за моего проклятого слабодушия, говорил он себе. Его любовная история напоминала неприличную выходку, учиненную при всем честном народе. Она уже непоправима и единственное средство поскорее о ней забыть. А в этом ему помогала ненависть к пережитому позору. Он был как змея, сбросившая кожу, и с годливостью озирался на старую оболочку. Его радовало, что он снова стал самим собой. Он видел, сколько радости упустил в жизни, пока был погружен в безумие, именуемое любовью. Нет, с него хватит. Если любовь такова, он больше не желает любить. Он поделился с Хэвиордом кое-чем из того, что ему пришлось пережить. Помнишь, это, кажется, Сафокл молился о том, чтобы поскорее настал час, когда он освободится от хищного зверя, страсть, пожирающая его сердце. В самом деле Филипп словно родился заново. Он вдыхал весенний воздух, будто никогда им раньше не дышал. Получал ребяческое удовольствие от всего, что происходило на свете, пору своих безумств, Он называл полугодом каторги. Не прошло и нескольких дней после приезда Хейворда в Лондон, как Филипп получил приглашение из Блэкстебла на выставку картин из одной частной коллекции. Он взял с собой Хейорда и, просматривая каталог, заметил, что на выставке есть картина Лоусона. «Наверное, это он прислал приглашение», — сказал Филипп. «Давай поищем его, он, должно быть, стоит возле своей картины». Картина, портрет Рут Челес в профиль, была повешена в дальнем углу, и Лоусон действительно оказался неподалеку от нее. В светской толпе, собравшейся на вернисаж, художник в своей широкополой мягкой шляпе и просторном светлом костюме выглядел немножко растерянным. Он радостно поздоровался с Филиппом и, как всегда, славоохотливо сообщил, что переселился в Лондон, что Рут Челлис — потаскушка, что он снял мастерскую, с Парижем покончено, что ему заказали портрет, а им нужно пообедать вместе и наговориться в сласть, как в былые дни. Филипп напомнил ему, что он уже знаком с Хэйордом, и его позабавило впечатление, которое тот произвел на Лоусона своим элегантным костюмом и изысканными манерами. Хэйорд был здесь в своей стихии, не то что в убогой маленькой мастерской Лоусона и Филиппа в Париже. За обедом Лоусон продолжал рассказывать новости. Фланеган вернулся в Америку. он исчез. Он пришел к убеждению, что нельзя ничего создать, пока живешь в атмосфере искусства среди художников. Надо спасаться бегством. Чтобы облегчить себе этот шаг, он перессорился в Париже со всеми. У него развелась страсть... Резать всем глаза правду матку, и это помогло его друзьям стойко перенести известие о том, что Клаттон намерен оттрясти прах французской столицы от ног своих и переселиться в маленький городок на севере Испании, приглянувшийся ему из окна поезда по пути в Барселону. Он живет сейчас в этом городке отшельником. Интересно, выйдет ли из него толк, сказал Филипп. Судорожные попытки Клаттона выразить нечто самому ему неясное, дремлющее в его сознании, сделали художника угрюмым и раздражительным. Филиппа занимала психологическая сторона вопроса. Он смутно чувствовал, что и сам находится в таком же положении, только ищет смысла не в искусстве, а в собственной жизни. Ему приходится выражать свое «я», Поступками, образом действия, и он не знает, как ему быть. Впрочем, Филиппу некогда было додумать эту мысль до конца. Лоусон пространно поведал ему повесть о своих отношениях с Рут Челлис. Она бросила его ради юного студента, только что приехавшего в Париж из Англии, и вела себя непристойно. Лоусон полагал, что кому-нибудь следовало бы вмешаться и спасти этого молодого человека, она его погубит. Насколько понимал Филип Лоусон был огорчен главным образом тем, что разрыв произошел в разгар его работы над ее очередным портретом. «Женщинам не дано понимать искусство», — сказал он. «Они только прикидываются, будто его понимают». Но он рассудительно добавил, «Как бы то ни было, я выжил из нее четыре портрета, и еще неизвестно, как получился бы пятый». Филипп позавидовал легкости, с какой художник относился к своим романам. Он не безприятности провел полтора года, бесплатно получил превосходную натурщицу и расстался с ней в конце концов без особой горечи. А что слышно о Кроншоу? спросил Филипп. Ну, он человек конченый. «С жестоким легкомыслием молодости», — ответил Лоусон, — «протянет не больше шести месяцев. Прошлой зимой он схватил воспаление легких и провалялся семь недель в английской больнице. Когда он оттуда вышел, врачи сказали, что его единственное спасение — бросить пить». Бедняга, — улыбнулся трезвенник Филипп. Некоторое время Кроншоу укрепился. Он все-таки продолжал посещать клозери Лила. Без этого он не мог обойтись, но пил он там горячее молоко «Avec de la fleur d'orange» с апельсиновым цветом и стал чертовски скушен. Ты, наверное, ему так и сказал? Ну, он сам это знает. Недавно снова запил. Говорит, что слишком стар и не может начинать все сначала. Не хочет прозебать пять лет, предпочитает счастливо прожить полгода и умереть. К тому же он в последнее время, кажется, очень нуждается. Понимаешь, пока он был болен, он ни гроша не зарабатывал, и его девка отравляла ему существование. «Помню, как он меня поразил, когда я с ним познакомился», — сказал Филипп. «Мне он показался человеком необыкновенным. Противно, что в жизни преуспевает только пошлая мещанская добродетель». «Да нет, кромшоу подонок». Ему на роду было написано умереть под забором, — изрек Лоусон. Филиппа огорчило, что Лоусон сказал это без всякого сожаления. В жизни что посеешь, то и пожнешь, но ведь вся ее трагедия заключается в неумолимости, с какой следствие вытекает из причины. — А, я совсем забыл, — сказал Лоусон. — Сразу после твоего отъезда Кроншоу прислал тебе подарок. Я думал, что ты вернешься и не стал его пересылать. Да к тому же он, по-моему, и не стоил того, чтобы отправлять его по почте. Ну, я получу его вместе с своими вещами, и если хочешь, зайди за ним ко мне в мастерскую. А что это такое? Да какой-то ветхий коврик. Ему, наверное, грош цена. Я даже спросил Кроншоу, какого черта он прислал тебе такую рвань. По его словам, он увидел его в какой-то ловчонки на Рюдерен и купил за пятнадцать франков. Это как будто персидский ковер. Он сказал, что ты спрашивал его о смысле жизни, и вот его ответ. Но он был пьян в стельку. Филипп рассмеялся. Ах да, понял, я его возьму. Это была одна из любимых загадок Кроншоу. Он говорил, что я сам должен найти разгадку. Не то ответ будет бессмыслен.